Я не непонимающе покачала головой, пока не хватились. Неужели кто-то умудрился пропустить такое зрелище? А потом, прокрутив случившееся в голове, я поняла, что катастрофу удалось уладить в мгновение ока, причем в полной тишине и вдали от посторонних глаз. «Дай мне пару секунд», — взмолилась я. В душе бушевали паника и отчаяние, но сейчас не до них, сейчас нужно сохранить лицо. Этому мне еще учиться и учиться. Как платье? Все в порядке. И прическа, волосок к волоску. Я сделала два глубоких вдоха. Хорошо, идем. Обняв меня за плечи, Эдвард направился к освещенной площадке и под мерцающим навесом легко влился в круг танцующих пар, будто мы и не исчезали никуда. Я украдкой оглядел гостей. Нет, ни испуга, ни возмущения на лицах не видно. Только на самых бледных читаются признаки беспокойства, но и те искусно скрыты. Джаспер и Эммет не отходят от края площадки, Видимо, какие-то отголоски, схватки до них доначались. Да Ты, я нормально. Просто поверить не могу, что со мной не так. Все с тобой так. Я была так рада видеть Джейкоба. Я знала, на какие жертвы он идет, чтобы здесь появиться, а потом взяла и все испортила, превратила сюрприз в склоку. Меня надо посадить под замок. Но я не позволю, чтобы по моей дурости погибло все остальное. Задвинем случившееся в самый дальний угол, запрем на ключ. «Разберемся потом. Для самобичевания будет достаточно времени. Сейчас все равно ничего не поправишь». «Не надо больше об этом», — Попросил я. Я думала, Эдвард моментально согласится, но он промолчал. «Эдвард?» Закрыв глаза, он прижался ко мне лбом. «Джейкоб прав», — тихо произнес он. «О чем я думаю?» «Нет, не прав. Ради толпы гостей я пыталась сохранить напускную беззаботность». «Джейкоб слишком субъективен, чтобы мыслить здраво». Эдвард что-то пробормотал. Я разобрала только, пусть бы лучше убил меня за одну только мысль. «Прекрати!» — велел я и, сжав его лицо в ладонях, подождала, пока он откроет глаза. «Ты и я. Остальное не важно. Больше ни о чем тебе сейчас думать нельзя. Слышишь?» «Да», — вздохнул он. «Забудь, что приходил Джейкоб. У меня же получается. Должно получиться ради меня. Обещай, что не будешь вспоминать». Пристально посмотрев мне в глаза, он кивнул «Обещаю». «Спасибо, Эдвард. Я не боюсь». «А я боюсь», — прошептал он. «Ну так не бойся», — улыбнулась я. «И, кстати, я люблю тебя». Он улыбнулся, поэтому мы и тут. «Ты монополизируешь невесту», — укорительно произнес подошедший к Эдварду со спины Эммет. и мне потанцевать с нашей сестричкой. Вряд ли у меня будет еще шанс заставить ее покраснеть» и громко засмеялся, как обычно, не обращая ни малейшего внимания на перемены в атмосфере. Оказалось, что я все-таки много с кем еще не танцевала, зато смогла успокоиться и прийти в себя, пока исправляла упущение. Поэтому, когда Эдвард потребовал меня обратно, ящичек с мыслями о Джейки был задвинут далеко и надолго. В объятиях Эдварда ко мне вернулись прежняя радость и уверенность, что все в моей жизни сложилось как надо». Улыбнувшись, я опустила голову ему на грудь. Руки, сжимающие меня в объятиях, чуть напряглись. Я, кажется, привыкаю. Больше не стесняешься танцевать не может быть. Танцевать не так уж и страшно, если с тобой. Но я про другое. Я прижалась к нему крепче. Исчезает страх, что ты со мной расстанешься. Никогда не расстанусь, пообещал он, наклоняясь поцеловать меня. Поцелуй был серьезным, долгим и настойчивым. И когда я уже успела забыть, где мы... Раздалась серебряная трель Элис. «Белла, пора!» Я почувствовала укол раздражения. «Умеет моя новоиспеченная сестра выбрать время!» Эдвард оставил ее слова без внимания, только губы стали еще настойчивее. Мое сердце колотилось, как бешеное, а ладони вспотели. «На самолет хотите опоздать?» Голос прозвучал уже почти над ухом. «Милое дело, провести медовый месяц в аэропорту, дожидаясь следующего рейса». Эдвард оторвался на секундочку, чтобы промотать Элис: «Уйди» и снова прильнул ко мне губами. «Белла, в самолет в свадебном платье полезешь?» Элис гнула свою линию. Я не откликнулась. «Какая мне разница?» Элис недовольно заворчала. «Тогда я сейчас скажу ей, куда вы летите, Эдвард. Вот возьму и скажу». Эдвард замер. Потом, неохотно отстранившись, грозно глянул на свою обожаемую сестру Такая маленькая на вид и такая зануда. — То есть я, по-твоему, дорожный костюм ей готовила? — возмутилась Элис, хватая меня за руку. — Пойдем, Белла. Вместо того, чтобы покорно потянуться за ней, я приподнялась на цыпочках и еще раз поцеловала Эдварда. Элис нетерпеливо дернула меня за руку, чтобы я, наконец, оторвалась. Послышался смех, тогда я сдалась и послушно пошла за Элис в пустой дом. Вид у нее был недовольный. — Ну, извини, — покаялась я.